Странный визит. Тем временем втрое Эврипил и Мизийское воинство при поддержке неукротимого Энея оттеснили ахейцев за скамандр и грозили прижать их к кораблям, как это некогда удалось Гектору. Агамемнон и Менелай объединили силы с Идоминеем и энтом для контратаки, им удалось ранить Диефоба, Но Энта вывел из строя метко брошенный Энеем камень. Грохот битвы на равнине слышен был из высоких покоев Елены в царском дворце. Елена безучастно трудилась за прялкой, как и во всякий день, Эфра, мать Тесея, старая компаньонка Елены, тихонько кашлянула и тем объявила, что за дверями ждет аудиенции посетитель. Как его звать? Он не сообщает мне, кто он, дорогая моя. Настаивает на встрече с тобой, ни в какую не уходит. Пригласи войти. Елена опешила. Эфра ввела мальчика не старше пятнадцати лет. Кто же этот юноша? — Мое имя Корев, — произнес мальчик неудержимо пунцовея. — Я... я... «Принес тебе сообщение. Я...» «Давай-ка ты сядешь и что-нибудь выпьешь», — предложила Елена, показывая на стул и кивая Эфри. «Та налила вина. Соберешься с мыслями и изложишь свое сообщение, когда будешь готов. В этой комнате жарковато, верно?» Мальчик сел и благодарно отпил из предложенной чаши. Тревожно взглянул на Эфру, И Елена, уловив в нем беспокойство, легким кивком отпустила служанку. — Что ж, — проговорила она, — вот мы одни. Можешь сообщить мне свою весть. — Смотри, — сказал Корев и протянул ей маленький берестяной сверток. С некоторым удивлением Елена раскрыла его и долго и пристально вглядывалась в знаки, его содержимое. «Это от Эноны?» — Корев кивнул. «А ты ее сын от Париса?» — он вновь кивнул и застенчиво вперился в пол. На ум Елене пришли видения последних десяти лет. Задумалась она о своей жизни в Спарте с Менелаем до появления Париса. «Что за безумие овладело ею тогда?» Действительно ли то была тяга к Парису, или же проделки Афродиты вынудили ее покинуть отчий дом, родителей и, превыше всего, красавицу-дочку? Гермионе сейчас тринадцать. Научилась ли она презирать мать за то, что та ее бросила? Горячие слезы катились по щекам Елены, пока размышляла она обо всех, кого оставила, о том, сколько всего случилось из-за неё Обо всех этих смертях. Она все еще слышала крики погибавших И грохот армии внизу на равнине. Сколько отважных мужей убито! Сколько славных женщин овдовело! Сколько родителей горюет! Сколько детей осиротело! И всё из-за неё Если б не она, Гектор был бы жив, Андромаха при муже, Астианакс при отце. И ради чего? Все это ради тщеславного лживого плута Париса. Он не только разрушил жизнь ей и всем спартанцам, которых вынудил ее покинуть, но и предал свою первую жену Энону и сына, Этого несчастного, застенчивого мальчонку, что мается и мнется теперь пред нею. Но надо быть честной. Все, что натворил Парис, натворила и она. Она проклята. Она смерть. В припадке горя и отчаяния Елена рухнула на пол. Корев попытался позвать на помощь, но голос застрял у него в горле. Не зная, что предпринять, он присел рядом с ней пощупать пульс. В тот самый миг в дверях появился Парис. Увидев, как некий юноша оказывает сокровенные знаки внимания его жене, Парис преисполнился яростной ревности, выхватил меч и тут же зарезал мальчика, чиркнув ему по горлу. Корев погиб на месте. В угаре ярости Парис убил бы и Елену, если б не обратил внимания на берестяной сверток, лежавший рядом с женой, постигнув его значение и поняв, что юноша, которого он только что прикончил, его сын, Парис загоревал, сокрушенный раскаянием. Елена больше не желала иметь с Парисом ничего общего, и ни словом более не обмолвилась с человеком, которого считала творцом всех ее бед и всех горести Трои и Греции. Их связь оказалась окончательно, полностью и необратимо расторгнута. Да и победа над Ахиллом не наделила Париса избытком славы. Как ни крути, ядовитую стрелу поговаривали на правил Аполлон, Каким бы метким стрелком ни был сам Парис, он бы никогда не отыскал столь крохотную мишень, левую пятку великого воина. Убийство же собственного сына положило конец божественной поддержке Париса. Величайшие заступники царевича все эти годы, Афродита и Аполлон, не смогли закрыть глаза на столь жуткое кровное преступление, Дни Париса были сочтены.